Глава десятая. «Лена, ты что, тебе нельзя вставать?» — воскликнула Ирма, едва войдя в мою спальню с подносом. Я посмотрела на нее, приподняв бровь. Сижу на кровати, плиту косую и свежевымытых волос. «Я встала еще час назад», — не без гордости ответила я. «Этого времени мне хватило, чтобы причесаться, втиснуться в платье и даже без посторонней помощи его зашнуровать. Перед этим я наконец-то нормально помылась сама, без посторонней помощи, и тщательно смыла из себя все запахи болезни». Как же это приятно, просто ухаживать за собой и не таскать собственное тело, как мешок картошки. «Я рада, что тебе лучше», — улыбнула Сирма, справившись с первыми эмоциями. «Но паразит все еще на тебе», — напомнила она, чем испортила мне весь аппетит. «Как же мерзко осознавать, что у тебя на шее висит мерзкая тварь, сосущая из тебя силы?» «Скорее бы снять его», — скривилась я и пообещала себе, что удавлю Сержа, его же собственным хвостом, как только встречу. Очень показательно то, что он не явился ко мне ни разу за все то время, что я болею. Чувствует, гад, что ему здесь не рады. Снимешь обязательно, а сейчас надо принимать лекарства. будро предложила Ирма. Я оскуксилась, но все настойки послушно выпила. Мало ли, вдруг зарядка закончится быстро и внезапно, как в прошлый раз. Как насчет завтра? А газету уже принесли? Внезапно вспыхнула я. Да, пискнула Ирма, и больше мне ничего не нужно было во всем мире. Как оказалось, ее отцу приносят аж целых... Три газеты от разных редакций. Я добралась до желанного СМИ, уселась в кресло и окунулась в мир интриг, политических сплетен и пропаганды. Его превосходство украл прекрасную миару с бала, Будет ли свадьба? Дерзкий поступок Сайерда, простят ли ему похищение девушки? Суровое молчание императора и Сайерда, затишье перед бурей? Кто? Наолена из рода Имбургов? Похищение или взаимная любовь? Что гласят законы Сайердов о поступке принца? Сразу видно, кого из журналистов прикармливает корону, а кого спонсирует сам Тирк. В одних газетах его скупо называют царит, а в других прямо напоминают о царственном происхождении. Да и сам поступок трактуется по-разному. Одна газета представляет его как похищение, а другая как побег двух влюбленных. Я прочитала все статьи, иногда прерываясь на то, чтобы уложить в своей голове новую информацию. Во-первых, никто до сих пор не знает, куда именно Тирк забрал лену Газета императора тонко намекала на то, что ее уже могли убить, дабы скрыть жестокий поступок Сайрда, Но я лишь посмеялась над такой версией. Тирк может быть суровым и даже злым, но он никогда не причинит вреда девушке, даже такой хитрой и жестокой, как Олена. Во-вторых, в законах Саэрдах нет прямого запрета на встречи с миарами и даже на сожительство с ними. Все эти ограничения носят исключительно рекомендательный характер. Никакие санкции не запрещают жить с понравившейся красоткой. Разве что командир может настучать по голове, но кто может быть выше его превосходства? Разве что сам император, но Тирк публично послал его в долгое путешествие. «Выше меня лишь небо», — вспомнились мне слова, когда я дочитала местную новостную ленту до конца. «В империи нет такой силы, которая может заставить Тирга вернуть девушку, если только она сама изъявит желание, но никто не знает, где сейчас эта роковая красавица». Я задумалась. Тирк не может не заметить, что рядом с ним теперь совершенно другая девушка. Возможно, какое-то время, первые пять минут, ей удастся изображать из себя меня, но Сайерт быстро ее раскусит. Не может быть по-другому. В ней нет моего огня, нет той силы, которая изблизила нас с Тирком. От волнения я начала кусать губы. После бала прошло уже четыре дня. Что сделал Сайерт, когда понял, что перед ним подделка? Наверняка допросила Лену, как он умеет. И что-то ему рассказала. Существует ли хотя бы минимальная вероятность того, что эта интригантка не выложила ему все как на духу? Мне вспомнилась сцена допроса, на которой Тирк пытал девушку, которую считал демоном. Нет, не думаю, что Олены хватило бы сил противостоять на напору Саирта. А значит, тот уже наверняка в курсе подмены и моего демонического происхождения. Представив реакцию Тирга на такие новости, я даже обрадовалась, что в этот момент находилась далеко от этого хищника. Я не трус, но я боюсь. Может, и хорошо, что я попала под крыло лорда Сервина. Жаль, правда, что этому доброму дяденьке не хватит сил защитить меня от гнева Тирга. Если тот решит, что я подлый демон, вероломно пробравшийся в его постель, то почему он еще не здесь? Плохо работают слуги крепости. Очень плохо. Хитро-симпатичная демоница разгуливает на свободе, соблазняет своей красотой порядочных мужчин. Пора бы его превосходству явиться сюда и жестко наказать меня. Пару раз. «Миледи, лорд Сервин приглашает вас к завтраку». В комнату вошла служанка и почтительно поклонилась мне. «Благодарю», — смущенно улыбнулась я и встала. Девушка разогнулась и, не поднимая головы, повела меня в столовую. От такого обращения мне стало неловко. Увидев меня в дурях столовой, лорд Сервин одобрительно улыбнулся. «Как я рад, что вы наконец-то встали на ноги!» — искренне произнес он. «Я безмерно благодарна за вашу помощь», — также искренне ответила я. «Не представляю, что было бы, если бы Ирма не нашла меня», — покачала головой я. «Наверное, так и осталось бы жить под той лавкой», — пошутила я. «Боги захотели, чтобы она нашла вас, а значит, по-другому быть просто не могло», — философски ответил мне лорд. «Я уже предвкушаю ваши вопросы», — заявил он с лукавым блеском в глазах. «Обычно я не собираю придворовые сплетни, но происшествие на императорском балу вышло далеко за пределы дворца. До нашей глуши докатилось», — осклабился он. «Знаете, что самое интересное, Лена? Девушка, ставшая причиной раздора, подозрительно похожа на вас». «Правда?» — промямлила я себе под нос. «Да, наверняка мы с ней похожи. Две руки, две ноги». А еще ходят странные слухи, будто младшие сарды выискивают среди благородных леди какую-то девушку, имея на руках лишь ее невнятный портрет. Добил меня он, все-таки тот славный милый мальчик решил, что то был не ангел, а вполне реальная девушка. «Стоп!» Я воодушевленно вскинула голову. «Если молодые до меня ищут и имеют на руках мой фоторобот, это значит, что тот парень выжил. Если бы он умер от потери крови, то уж точно не смог бы никому описать меня и тем более отправлять на поиски своих товарищей. Что ж, от таких хороших новостей у меня проснулся хороший аппетит». «У «Вас это веселит?» — удивился лорд Сервин, увидев мою улыбку. «Нет», — тут же попыталась спрятать ее я. «Просто радуюсь тому, что тот мальчик, похоже, выжил». «Странно называть Саэрда мальчиком», — заметил лорд, приподняв бровь. «Он воин. Даже молодые Саэрды обладают силой и хорошими боевыми навыками». «Немолодых Саэрдов по пальцам можно пересчитать», — вздохнула им. «Его превосходство самый старше в братстве, а ведь ему всего 34 года. Он считается долгожителем», — мрачно усмехнулась я. «Ого! Оказывается, у Саэрдов смертность выше, чем в чумном бараке. Помню, когда я была ребенком, случилось страшное событие. Одного из друзей отца застрелили. Даже будучи маленькой девочкой, я заметила, как потемнел лицом папа. Он даже почернел от горя. Боюсь представить, что чувствует тирк, теряя боевых товарищей многократно чаще. Завтрак прошел в напряженном молчании. Лорд не решался задавать волнующие его вопросы. Что-то мне подсказывает, что он обдумывает дальнейшую тактику. Что ж, я решила заняться тем же самым, и быстро поняла, что мне катастрофически не хватает информации. Меня ищет по указке Тирга. Или эта инициатива принадлежит выжившему мальчику? Для чего организованы поиски? Если Тирк теперь уверен в моем демоническом происхождении, то что он намерен со мной делать? А если он ничего не знает, то, возможно, имеет смысл оставить все как есть и незаметно уйти домой. Татуировка с деревом останется мне светлым напоминанием о необычных приключениях. Есть небольшая вероятность того, что отец отрежет мне руку, когда увидит это дно? — Лена! — голос лорда Сервина вырвал меня из мрачных мыслей. Моргнула я, подняв на него взгляд. «Ваше молчание меня пугает», — полушетливо признался он. «Я хочу прогуляться», — заявила я, и лорд сокрушенно закатил глаза. Интуиция его не обманула. «Вам нужно лежать и набираться сил», — устало вздохнул он. «Я чувствую в себе силы для небольшой прогулки по окрестностям», — хмыкнула я в ответ. «Хочу вернуться на то место, где произошла стычка с архами. Не знаю, что я могу там увидеть, но интуиция подсказывает, что начинать поиски нужно именно в этом месте». Папа говорил, что преступник всегда возвращается на место преступления. Я никогда не понимала, зачем они приходят туда, где их могут узнать и поймать. А теперь меня само тянет к месту своих злоключений. «Знаешь, кажется, я начинаю понимать, почему ее не ищут родные», — шепнул лорд-сервин своей дочери, но я все услышала. «Только намекните, и я не вернусь с этой прогулки», — хмыкнула в ответ. «Навязываться и надоедать лорду я не собираюсь». «Вы же не думаете, что я отпущу вас одних?» от — фыркнул лорд. «Будем гулять в сопровождении толпы охранников?» — нахмурилась я. «Такая перспектива рушит все мои планы. Зачем же нам толпа? Вас сопроводит мой сын Айк. Он один стоит дюжин стражников», — заявил лорд Сервин. «Сын?» — с недоверием протянула я. «Да, и он, кстати, не женат. Красив, родовит и до кончиков волос». Неожиданно всклинила Сирма. «От такой резкой смены темы я едва не поперхнулась. Она мне его рекламирует, что ли?» Я уставилась на подругу круглыми глазами полными ужаса. Только этого мне сейчас не хватало. «Айк!» — позвал лорд, никак не комментируя слова дочери. Он не одернул ее и даже не одарил суровым родительским взглядом. Значит, и хозяин дома не исключает такого варианта. «Выйди к нам!» Через минуту в столовую вошел молодой парень лет двадцати. Высокий рост, мужественная фигура, но лицом дитё-дитём. «Может, после общения с Тиргом я смотрю на мужчин по-другому?» Но сейчас я вижу перед собой мальчишку-щегла. Одет с иголочки, лицо, надменная маска, жесты какие-то жеманные. Изнеженный он, не чувствуется ни капли мужества. «Здравствуйте», — вежливо кивнул мне сын лорда. «Ты что-то хотел, отец?» «Да, девушки изъявили желание прогуляться по окрестностям. Будь любезен, сопроводи их и предостереги от неприятностей», — попросил лорд. и «Я поразилась тому, как мой каприз, он превратил в своеобразное свидание для меня и своего сына». Наши взгляды с Айком встретились, и он наверняка решил, что одарил меня сальным и жарким взглядом. Мне же показалось, что он нелепо вскинул брови и расплылся в пошловатой ухмылке. — С радостью сопровожу прекрасных дам, — произнес Айк, глядя только на меня. Неужели свою сестру не считает прекрасной? Как бы не пришлось от нее отгонять женихов. Мы быстро собрались и отправились гулять. Ирма предложила мне легкое платье с рюшами, а также непременно взяла с собой два кружевных зонтика, Эх, видел бы меня сейчас папа. В детстве он часто одевал меня в кружевные наряды. Нравится ему такая мода. Сегодня прекрасная погода, не правда ли? начал светскую беседу Айк. Честно говоря, общение с ним мне абсолютно неинтересно, но я ведь не какая-то злыдня, чтобы демонстрировать это открыто. Да, чудесно, равнодушно отозвалась я. А какие новости у вас здесь? Не было ли происшествий в последние дни? Так хотелось уточнить, не загрызли ли кого-нибудь пара варков. Но этого не потребовалось. «Пару горожан избили какие-то заблудыги», — ответила Ирма вместо брата. «С них сорвали всю одежду и оставили так на улице». «Вряд ли это варки. Пьяные монстры-хулиганы из преисподней — это слишком даже для мира магии». «Бедолаги. А никто не слышал о Сайердах? Они здесь не появлялись?» — как бы невзначай спросила я, и Ирма метнула в меня подозрительный взгляд. «О Сайердах?» — хохотнул Лайк. Будто я об инопланетянах спросила. «Что им здесь делать? У нас тихий район, хорошо охраняемый». «Ни вархов, никого похуже здесь никогда не встречали. Вы можете не бояться, Лена, я защищу вас от любой напасти», — горделиво заявил этот чигол Тут уж я не удержалась и одарила парня насмешливым взглядом. Так и хочется спросить, мальчик, ты хоть раз держал в руках боевой меч? Хоть раз сражался не на потеху публики, а в реальном бою, где над тобой заносит свое орудие старуха с косой? Судя по его самоуверенности, нет, ибо если бы здесь действительно были архи... «Айк стал бы первым, кто обнёс свой особняк трехметровым забором». «Не сомневаюсь», — буркнула я в ответ, косив глаза на этого героя. «Ох, лучше бы я этого не делала», — вышагивает как модель по подиуму. Ему осталось только хвост распушить, и образ напыщенного павлина будет завершён. «У меня большой опыт дуэли», — заявил Айк. «Вот однажды мы встретили наследника Лорда Пина, близнецов, которые начали задирать меняемых людей. Я вызвал их на дуэли», — Он принялся отравить фантастические истории про свои героические победы над такими же жеманными мальчиками. Честно говоря, мне эти байки не интересны, Я его почти не слушала. Я принялась высматривать знакомые места. Когда я брела по улицам города, в памяти отпечаталась ровная брусчатка, серые каменные стены, запах Гарри и спирта, немного мочи. Но здесь у дома лорда все чисто и цивильно. «А что там?» Я сама не заметила, как перебила Айка, указав на мрачную арку. Кажется, он с полким чувством рассказывал о том, как героически выбил из рук какого-то мальчишки шпагу и приставил лезвие прямо к его горлу. «Там улица каменщиков», — ответила Лайк. «Зачем вам туда Лена?» — насмешливо спросил он, мол. «Что-то удумала, дурашка». «Знаете, давно хотела себе фигурку из камня?» — брякнула я первое, что пришло в голову, и резко свернула в ту самую арку. Уж больно знакома на ней серая каменная кладка. Едва войдя в нее, я ощутила чудесный букет запахов. И в памяти воскресли воспоминания того рокового вечера. Я вспомнила, как шла по этой самой арке, стараясь не свалиться с ног от бессилия. Проследив взглядом по дороге, я поняла, что отсюда до той самой лавки, на которой я уснула, всего несколько минут пути. «Фигурку?» — удивился ик «Какую фигурку?» «Тигра», — отмахнулась я, направившись на улицу Каменчиков. «Люблю тигров. Просто обожаю жить без них, не могу». После этих слов я практически бежала по узкой затененной улице, с обеих сторон ограниченное стенами и серого камня. Жутковатое место. Отсюда никуда не сбежать и не свернуть. Единственное, что дает надежду — редкие двери в каменных стенах. Но кто знает, куда они ведут. Здесь нет даже окон. Это просто каменный коридор. — Лена, постой! — услышала я укрик Ирмы. — Не беги так! Они с братом нагнали меня. Мы здесь смотримся, как пятно на натюрморте. — Почему здесь так тихо? — спросила я, оглядываясь. — Здесь не то, что люди не ходят. «Здесь будто и мухи не летают». «Потому что здесь небезопасно», — зашипел на меня Аек, вдруг растеряв весь свой самоуверенный вид. «Правда? Почему?» — уточнила я. «Потому что здесь могут ограбить». Сын лорда явно начал нервничать. «Но нам ведь нечего бояться». Я посмотрела на него с надеждой. «Вы защитите нас даже от вархов. Что вам, какой-то уличный воришка?»